Глава десятая. Абсурд. Понтарчук сидел в кресле за рабочим столом и смотрел на Прондокова. Тот продолжал говорить, но Петр уже не хотел его слушать, потому что думал, а какого черта он тут еще торчит, я же ясно показал ему на дверь, когда отказал во встрече с Магдалиной. На душе у Панторчука было мутр, на мыслях в голове ворочались противно, как клубок живых червей. Отвратное состояние. Голос Архидема, подхватив мысли Петра, произносил: "Да, да, все скверно, все не так, как надо, все наоборот. Но червь всего лишь червь, что с ним считается. Его без труда можно раздавить." Причем тот червь, помурчался Петр. Черви всегда причем, продолжил Орхидейм. Черви вости бездарность человеческая. Человек это червь, хотя мог бы стать иным. По телу Пантерчука прошли судороги. В этом мгновении он ощутил себя червьком, тупым, неповоротливым, жалким. Прондопол направился к двери. Ее хлопок вывел Петра из заморфованного неуклюжего состояния, и он узрел, как в стакане для карандашей и вдруг возник жирный клубок червей. Петр брызгли выхватил стакан и бросил в распахнутое окно. Мельком заметил, что вниз прилетели карандаши. Нервно сплел он в душу въедливо точил червь. И тут из приёмной доносился испуганный женский визг. Он подхватил Петра из кресла и увлек за дверь. Секретарь с ногами забралась на стул. В ее глазах плескался ужас. Она пальцем показывала на свой живот. Ее талию, извиваясь, опоясывала тонкая змейка. Конторчук решительно схватил змею рукой, сорвал с девушки и отшвырнул в угол. Услыхал, как о стену ударила пряжка ремня. Шумно нагнулся за ним и протянул секретарша. Та продолжала скулить от страха. Что за чертовщина, подумал он. Галлюцинации не только у него. Уберите, смутилась девушка. Успокойся, это твой ремень, бросила его на стол. Нет, нет, не надо, визжала она. Тебе показалось. Успокойся. Нет, нет, нет, дрожала секретарь и была белой как молоко. Петр сгреб применин со стола, задачно покрутил в руке, смял и сунул в карман пиджака. Секретарь с опаской спаззла со стула осторожно опустилась на край сиденья. Петр крякнул глухо и шагнул к двери кабинета. И в этот миг за спиной снова разнеслись стон и вопль девушки. Он обернулся. На столешнице извивался большой толстый черт. Глаза у девушки квадратные. Петр рывком скинул с червя на пол, наступил каблуком и понял, что в дребезге раздавил авторучку. Перед глазами проповало лицо Прандопова, разозлило и одновременно озадачило. Что могли означать его последние слова и эти черви? Или просто галлюцинации? Вроде бы и с головой все нормально, а вместе с тем происходит что-то неестественное, аномальное. Контарчук нагнулся, подхватил с полу осколки. «Видишь, твоя авторучка!» – попытался успокоить их зря. «Червяк!» «Не говори глупости, где ты видишь червя?» «Приснилось тебе все!» «Я не сплю!» «Ты просто переутомилась!» «Я видел червяка! Я его видела! Видела! Видела!» Он бросил в корзину для мусора осколки авторучки и вытащил из кармана ее ремень пояс. «А это ремень или змея?» «Возьми себя в руки! Между прочим, красивый ремешок!» Секретарь зажалась. «Вот что!» – Поддорчук положил ремень перед ней. «Рабочий день заканчивается, иди домой и отдохни!» Девушка в мгновение ока подхватила сумочку и молнией вылетела за дверь приемной. Петру тоже следовало успокоиться. Живоваки ходуном ходили. Он озабоченно потаптался по приёмной и направился в коридор. На выходе из офиса спросил его охранника: «Прондобал?» Ничего не сказал. «А кто это, Петр Петрович?» Расширил глаза охранник. Панторчук ощутил непонятную пустоту, которую наполнив за вопросом охранника, попытался объясст обстоятельственно уточнить. «Ну, такой, такой!» И он запнулся, понимая, что не запомнил лица. Сделал невыразительное движение рукой, с черными волосами, костюм, рубаха, галстук, бабочка. «Приходил ко мне, посмотри запись в журнале учета!» «Никто не проходил, Петр Петрович, никаких записей! Вот, можете проверить!» Охранник торопливо раскрыл журнал на столе. Петр пробежал глазами, записи о прондукле не было. Душу опять стал точить червь. Не мог же орхидем раствориться в воздухе, как привидение. Это уж полная глупость, идиотизм. Крыша поехала, не все дома. Но ведь и он, и секретарь, видели Прандопола, червей, змею тоже. Чертовщина, получается. Стоп, тут что-то не то. Наверняка охранник проспал. Ты никуда не отходил, а может, без записи пропустил? Обижаете, Петр Петрович, на месте как штык. Без записи ни одна мышь не проскочит мимо. Пантарчук посмотрел пристально. Кажется, парень не соврал. Странный тип этот Пандопол, безусловно, странный, аномалия. Его самого изучать в лаборатории надо. Лобка облапошила охранника. Наверняка владеет гипнозом, потому и прошмыгнул незаметно. Черви и змея из той же оперы. Эта мысль несколько облегчила душу. Смущало одно обстоятельство. Петр доподлинно знал о себе, что на него гипноз не действует. Испробовано еще в молодости. Гипнозизер тогда долго бился над ним, но результат оказался нулевым. Стало быть, сегодня он не должен был видеть червей и змею. Однако, увы. Понтарчук был в растерянности. Он вернулся в офис за Василием, вытащил из-за компьютера, предложил пройтись. Стены давили, душила духота, несмотря на то, что был уже вечер. Подъехали к парку и направились к аллеям. Следовало разобраться в странностях последних событий. Хотелось разложить все по полочкам. Не любил загадок и неопределенностей. Приостановился, заглянул в лицо Василию. «Ты так и не вспомнил настоящего имени?» Тот пожал плечами. «Пока я знаю одно имя, возможно, другого не было. В голове как в лабиринте, тупики. Мне кажется, иногда я за что-то ухватываюсь, но все тут же ускользает, и я даже забываю, о чем только что думал. Прошлое никак не дается». «А я настоящее перестаю его понимать», — усмехнулся Панторчук. Сделал паузу и сообщил Василию, что узнал от главного бухгалтера о его сверхъестественных способностях. Осмотрелся, грузно усадил свое тело на старый диван под развистистым деревом. «Обо мне сказать что-нибудь можешь?» Василий пристроился рядом. «Могу», — наморщил лоб, натужился, вглядываясь в Панторчука, — Вам до сих пор помнятся слова матери, какие она сказала, когда вы учились в шестом классе. Вы тогда за неподготовленный урок принесли жирный кол в дневнике. Она возмутилась: "Петр, хочешь быть дураком, тогда зачем тебе голова? А если тебе голо... у тебя есть голова, тогда зачем тебе кол?" На лице Петра появилась улыбка. "Все точно, именно так. Слово, в слово." После этого случая в дневнике ниже четверки оценки не появлялись. Он вздохнул и вспомнил о Прондопуле. Можешь проследить мой сегодняшний день, например, посетить рядом в кабинете. Магдалина сжала скулы, напрягся, лицо стало краснеть, глаза сузились, минуту не двигался, по лбу поползли капли пота. Потом откинулся к спинке дивана. Тяжелым движением руки, словно та весила целый путь, стер пот и расслабился, ощутив пустоту и беспомощность. Отдышался, как после тяжелого подъема в гору проговорил. «Вы вошли в приемную, и все». «Что значит все? Что потом происходило?» – подтолкнул Петр. «Поседителя, видишь, он был в приемной, когда я вошел». «Не вижу», растерянно, – растерянно отражался Василий. «Странно». Он интересовался тобой, не знаю, хотел с тобой встретиться. Только пустота, даже, даже вас больше не вижу. Жаль, очень жаль. Пенторчику хотелось бы узнать больше. Не поймешь теперь, вроде бы есть способности у парня, но как будто слишком громко об этом сказано. В одном он прав, сплошной лабиринт, тупики, куда не ткнись. Количество загадок не уменьшается. Охранник не видел Прандопула, и Василий его не видит. Как наваждение какое-то. Как будто Петр сам придумал орхидема, а заодно и червей со змеями. Если бы секретарь не была участницей событий, подумал бы о себе, как о сумасшедшем. Немудрено, наверное, что Василий не видит этого типа. Тут что-то нечистое. И дело здесь скорее не в Магдалине. Который раз от дачи напза сопел, слишком много необычного вокруг стало происходить в последнее время. Грустно оторвал себя от дивана и молча двинулся к выходу из парка. На ходу набрал номер Грушином. Константин, я с Василием еду к тебе. Тут появились разные новости. Подъехали к зданию полиции. кирпичному с широким невысоким бетонным кольцом, крашенным по торцам, с красным козырьком над входом. В дверях произошла заминка. Подставой, суетливой, несговорчивой, с потертой кабурой на баку на терез отказался без паспорта пропустить Магдалина. Особенно когда тот проговорился, что потерял все документы. И пошло поехал. Махал руками, зачем-то хлопал по кубуре и грозно рычал. Началось выяснение личности. Панторчук попытался объяснить, но скоро махнул рукой и вновь позвонил Грушиному. Тот спустился вниз. А Василий заметил посторому: у вас болит живот, потому что утром вы съели испорченную колбасу, а вчера вечером из-за пустяка поругались с тещей. Теперь сожалеете об этом? Она любит цветы, купите букет и все уладится. У Пустовова широко беззвучно раскрылся рот. Он забыл о животе и очуемело смотрел спиною Василию до тех пор, пока тот не скрылся из виду. В кабинете Грушине на магдарины сел на стул, куда указал Константин, а Петр грустно подмял под себя другой стул, заставляя пищать под тяжестью своего веса. Он начал рассказывать Константина обо всем, что поразило сегодня. Грушинин не перебивал, лишь время от времени взглядом ловил зрачки Магдалины. И когда Панторчук выдохнул последнюю фразу, спросил у Василия: "Ты знаешь, кто такой Прондопул? Нет. Тебе когда-нибудь приходилось слышать это имя? Нет. Как ты думаешь, червь или змея? Это результат воздействия гипноза или это нечто иное?" Василий неопределенно пожал плечами и сообщил, что на Панторчука невозможно воздействовать гипнозом. Для Петра это не была новостью, но еще раз подтверждала способности Магдалина. Однако у Грушинина в глазах застыло недоверие. Вероятно, более сильный гипноз предположил он, иначе черви, изменяя, это яд. Не знаю, заволновался Магдалина. Как ты можешь объяснить свои сверхъестественные способности? Сейчас многие промышляют, называя себя экстрасенсами и сновидящими. Кто вот что горазд, обалованивают всех подряд. В голосе Грушенина звучала ирония, но затем он тон стал серьезным. Однако попадаются и неподдельные. А что у тебя? Может быть, просто осенило? Он улыбнулся. В ответ Магдалина наморщил лоб. и сосредоточенно уперся взглядом в Константина. У вашей дочери вчера был день рождения. Вы опоздали, добрались до дома, когда все закончилось. Приподнесли подарок, а дочь огорожив его, заявила, что собирается замуж. Вы обеспокоились, потому что не знаете избранника. Сегодня много об этом думаете. Грушине, но ничего не оставалось, как удовлетворенно хмыкнуть. И тут же задать следующий вопрос. Ну хорошо, не отрицаю, все правильно сказали. Но сможешь ли, глядя на меня, сообщить что-нибудь о моих родственниках? Магдалина сдавил скулы и отрицательно покрутил головой. Нет, мне надо смотреть на них. А по фотографии? Грушинин вытащил из ящика столов какую-то фотографию и придвинул Магдалине. Василий сделал над собой усилие и снова отказался. Не могу. Фотография не живой человек. А экстрасенсы могут. Разочарованно произнес Константин. Правда, не все. Я не говорил, что я экстрасенс. Заметила Магдалина. Способности Магдалины не показались грушине, но особенно выдающимися. Однако назвать их тривиальными было бы тоже неправильно. Прочитывать всякого человека как раскрытую книгу не каждому дано. Такие способности можно слегка использовать в любом деле, и в бизнесе, и в криминалистике. Может быть, именно с потерей памяти связаны эти способности. А если все с самого начала происходящее с Василием – это звенье одной цепи, тогда вполне возможно допустить, что те, кто нападал на Василия, И исследователь аномалий Прондо пола одна компания. Как знать, вдруг им известно нечто большее, и они намерены использовать способности Василия в своих интересах. Любопытно в каких. Если это действительно так, тогда следует быстрее выходить на след компании. А в этом случае может многое произниться. Любопытно все и запутанно. Кто этот Василий, что вокруг него творится, и чем еще он удивит? Вдруг Константин оживился, выскочил за стола, в мозгах словно закипело, даже дыхание стало горячим, востыгнул. Черт возьми, у меня идея. Предлагаю провести эксперимент. Шагнул на середину кабинета под попросительными взглядами. Петра и Магдалина. Раз вам нужно видеть человека, чтобы снять с него информацию, попробуем воспользоваться этим прямо сейчас. Угрушинину появилось неожиданное решение, и он загорелся от пристукшения удачи. Все очень просто, да чертиков просто. Выдержал паузу, разжигая любопытство собеседников, и торжествующе поднял руку. Берем зеркало. Вы смотрите в него, видите свое отражение. Это то, что вам надо. Исчитывайте свое прошлое. Как вам эта идея? Пробуем? Начинаем эксперимент? Надо быть ненормальным, чтобы отказаться экспериментировать, когда появляется хотя бы малейшая возможность заглянуть в то, что напрочь вычеркнуто из памяти. Естественно, Василий согласился. Мерушинин схватил трубку, кому-то приказал срочно поискать по кабинетам большое зеркало и занести к нему. Скоро зеркало доставили, приставили к стене. Василий замер перед отражением, смотрелся в него. Мускулы на лице от напряжения налились свинцом, мозг захлебнулся от натуги, щеки полыхнули кроваво-красным цветом. Лицо на мгновение застыло, как маска, и вдруг резко растянулось и исказилось. А следом в кабинете произошел мощный оглушительный хлопок, как выстрел из пистолета, и зеркало разлетелось на мелкие куски. Тут же дверь шумно распахнулась, и из коридоров бежали оперативники с оружием в руках, а торопево уставились на Грушинина. А у того бушак стоял тягучий, густой звук, провирая до костей стылой monotонностью. Вдруг на полу осколки зеркала превратились в червей и поползли по сторонам. Константин не поверил самому себе, увидав множество червей, взмог, округлил глаза и столбился. Панторчук покрылся багровыми пятнами. Оперативники в дверях загомонили, засуетились, сбегли за ведром, начали сгребать в него червей, закончив, обнаружили в ведре осколки зеркала. Растрелялись, ничего не понимая. Пётр дернул Константина за рубаху. Вот, пожалуйста, ткнул пальцем в ведро. Подтверждение моим словам. Теперь, надеюсь, не думай, что я преувеличивал или привергал. Все видели червей, так что соображай, что к чему. Не одному мне голову ломать надо этим. Грушинин мотнул головой, не находя ответа. Оперативники словно присутствовали на финальной сцене ревизора. Магдалина не шевельнулся. Кровавая краска, как червь, сползал со щек, а по лбу медленно скользили крупные капли пота. И вдруг у него подкосились ноги. Оперативников едва успели подхватить и посадить на стол. Он безжизненно обвис, никого не видя. Петр достал на свой платок и промокнул Макдаренялоб. Оперативники подхватили ведро со сколками и один за другим стали выскальзывать за дверь. В кабинете остались трое. Грушинин, не чувствуя ног. Прошел к столу, плехнулся на стул и осипшим голосом выдохнул. — Как это объяснить, Петр? — Мне бы самому хотелось знать ответ, — буркнул Контарчук. — Уверен, в одном черви ползали настоящие. — Но это же чушь, больной бред! — воскрикнул Константин, беспорядочно двигая руками по крышке стола. — Ну, возможно, ты болен, но я пятнадцать минут назад был абсолютно здоров. И сейчас даже насморка не имею. Панторчук дотронулся пальцем до кончиков носа. Грушевин сжал губы, махнул рукой, помолчал, снова спросил: "Но почему лопнуло зеркало на мелкие осколки? Это же немыслимо!" "Как видишь, мыслимо", ответил Пётр и задумчиво добавил: "Не сомневаюсь, это Прандоппа устроил." Константин отпрянул к спинке стула. Здесь нет никакого прандопола. — А мне теперь кажется, что он везде, — нахмурился Панторчук. — Сумасшествие, не иначе, — Константин развел руками. — Но черви были, — напомнил Петр. — Нет, без прандопола не обошлось. Константин попытался улыбнуться. — Ты хочешь, чтобы я поверил в нечистую силу? Пук Панторчука запершило в горле пыль. У каждого свой ответ на такой вопрос. «Как знаешь, — Константин сказал и он, — но мне кажется, если есть чистая сила, есть и нечистая». «Ну, это уже слишком, Петя, перебор», — хмыкнул Грушинин. «Ты сам-то веришь в это?» «В червей верю», — кинул Конторщук. «А все остальное тьфу — тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, чур меня». Грушинин отвернулся. Ясно, от Петра сейчас другого объяснения ждать не приходилось. А Магдалина лишь начинал приходить в себя. С ним говорить еще рано. Константин недовольно почесал затылок, он всегда доверял только фактам. Но в данном случае факты были весьма странными, в них попросту невозможно верить. Какое-то затмение мозга. Да и затмение невероятное сразу у нескольких человек. Константин вздохнул с сожалением, посмотрев на Василия. Но тот, словно пробуждаясь, зашевелился, провел рукой по мокрым, как из под душа, волосам и глубоко задышал. Затем заговорил, не дожидаясь вопроса: «Я заметил, как зеркало стало плавиться, когда я мысленно попытался войти в собственное отражение». Язык у Магдалины еле ворочился. «Потом вспышка и пропасть. Жуть!» Василия качнула. «Это невозможно объяснить!» «И все-таки попробуйте!» — поддержал Константин. Магдалина задумалась, расстегнула мокрые ворот рубахи. «Не могу. До сих пор пробивает жуть, дрожь!» «Чего вы боитесь или кого? Вы боитесь Прондопова? Кто он? Вы его знали раньше?» Грушинев ловил зрачки Василия. — Я его не знаю, — устало отозвался Василий. — Я не помню, кого я знал раньше. — Но черви, — спросил Константин, — они были или их не было? Как вы можете объяснить? — Предупреждаю, в групповую галлюцинацию я не верю. Василий промолчал. Константин чуть подождал и заложил руки за спину. Ни у кого не находилось ответа. Все замерли, будто скованные льдом. Но Константина, как червь яблока, точила мысль о Прондополе. Необходимость происходящего затягивала, как трясина рассказывала, раскалывала мозг. Если бы Магдалина хоть что-нибудь вспомнила, но, увы. Тот сидел опустошенный и потерянный. Константин, наконец, ожирился, вскинул голову и с любопытством глянул на Панторчука. «Где у тебя адрес этой пресловутой лаборатории по исследованию аномальных явлений?» «В голове. Где же ему еще быть?» — буркнул Петр и назвал адрес. Константин поднял брови и напряг память. «Улица Шестопалова, говоришь? Нет такой улицы в нашем городе. Пошевели мозгами, ничего не перепутал?» Понтарчук рассерженно завозился на стуле, что за, за недоверие... Забывчивостью он никогда не страдал, не терял памяти, как Магдалина. Я знаю все улицы города, продолжил Константин. У меня профессиональная память. Нет такой улицы, ты ошибся. Выходит, я спятил? Насупился Петр. Тогда позвони по телефону. Он произнес номер телефона лаборатории. Грушинин кинулся к столу, схватил авторучку с намерением сделать запись. Но стержень неожиданно перестал писать. Шарик сухо противно царапал по листу бумаги. Константин сел, отбросил авторучку. — Вчера поставил новый стержень, а он уже не пишет. Халтуру гонят на прилавке. Схватил телефонную трубку. — Повтори, наберу. Пробежал пальцами по кнопкам номера набирателя, и снова неудача. В телефоне полная тишина. Ни гудков и ни звонков. Грушинин спрянул. «Что за чертовщина? Недавно нормально работал». Покрутил трубку, приложил к уху. Бесконечное молчание. Пожал плечами. Фонтарчук усмешливо поежился, как бы напомнил. Я же говорил, что тут не все чисто. И сам набрал номер по своему мобильнику. Ответ последовал мгновенно. «Мы слушаем вас». «Это лаборатория?» – уточнил Петр. Константин бросил трубку на аппарат и услыхал отчетливый голос, говоривший с Пантурчуком. Ему помечталось, что это не громкая связь, что обладатель голоса находится рядом в кабинете. Он непроизвольно кинул взглядом по углам и дёрнулся от неестественности происходящего. Да, это лаборатория, ответили Петру. Мы ждали вашего звонка, Пётр Петрович. Лицо у Пантурчукова вытянулось. И он даже слегка превстал за скрипешевого стула. Откуда вы знаете, кто вам звонит? Это наша работа. Странная у вас работа, обыкновенная рутина, Пётр Петрович. Подъезжайте, мы вас ждём. Да я, в общем-то, не собирался к вам ехать, обескураженно проворчал Панторчук. Просто решил проверить, верно ли запомнил номер. Правильно решили, мы знали, что вы так решите. Все это вы знаете наперед, недовольно огрызнулся Петр, ощущая в душе дискомфорт. Я хотел уточнить адрес. Ваш приятель Петр Петрович заблуждается, прозвучал в ответ. Улица Шестипалова недавно появилась в городе. Раньше она называлась улицей Клары Цеткин. Вашему приятелю должно быть стыдно не знать, где находится улица Шестипалова. По роду своих занятий он должен быть хорошо осведомлен. Почему стыдно? повысил голос Пантарчук. Я тоже до сего момента не знал. И сейчас ума не приложу, кем был и чем известен этот шестипалый, чтобы его честь переименовали улицу. Ай-ай-ай! Как не стыдно не знать этого Пётр Петрович. И почему был, он и сейчас есть и будет всегда. Ай-ай-ай, Пётр Петрович. Контарчук внезапно почувствовал сильный стыд. Жаром обдало грудь, плечи, шею, как будто его поставили в угол и прочитали длинную мораль на тему, что такое хорошо, а что такое плохо. Он, вспотевший ладонью, сжал мобильник и торопливо перешел к другому вопросу. «Откуда вам известно моему приятелю?» Посмотрел в изумленное лицо Грушинина. Это наша работа. Приезжайте вместе с ним. Только не откладывайте, потому что уже позднее время вы можете опоздать. Отвратительно, когда человек опаздывает. Нельзя так неразумно распоряжаться своим временем. — Позвольте нам самим решать, что делать и когда делать, — вспылил Петр. — Ваша жизнь кратка. Вам так мало отведено. Вам всегда надо спешить. «Прекратите говорить загадками», — отстёк Пётр. «Какого чёрта мы поедем к вам?» «Чёрт плохого не посоветует. К нему надо прислушиваться». «Вы там что, в своей лаборатории все с ума посходили?» — сорвался Пётр. Но ответа не получил. Связь прервалась. Он растерянно вставился на мобильник. Константин скачал за стола. «Слушай, улица Клары Цветкина не так далеко отсюда». Я там все на перечет знаю, но о такой лаборатории не слыхивал. На улице Клары Шетцерской такой лаборатории может и не было, а вот на Шестипалова, как ты слышишь у меня, цу, съязвил Петр. Тогда вперед, поглядим, какой лапшу на уши на этот раз вешает нам твой знакомый Прондопол. Василий, оставим здесь, а сами прокатимся на твоем автобусе, не возражаешь? Любопытно, очень любопытно. Он выглянул за дверь, выкрикнул по мелу оперативника, и когда тот возник на пороге, отдал необходимые распоряжения относительно Магдалины. Здесь для него безопаснее, признал. Будь рядом, пока не вернусь. Черт, кто знает, куда едем. Интуиция подсказывала Константину, что нужно быть осторожнее. Оперативник переспросил адрес, поскреп шею. Выпятил губы и, переминаясь пальцев на пятки, пробормотал озадаченно. «Я вчера приезжал по Цеткину, ничего на ней нового. Дома стоят на месте и таблички на домах прежние». Грушинин с Пантерчухом переглянулись. Слова оперативника несколько обескуражили, однако не сбили пыл Константина. Он крякнул, дескать, «Вот и поглядим своими глазами». А Петр не очень уверенно буркнул, что наверняка следует ждать какой-нибудь пакости от Прандопова. И вместе двинулись из кабинета.